В полдень я шагал по свободным холмам. Немцы и республиканцы остались где-то там, в долине. Я потерял главную дорогу, окликнул женщин, ворошивших на лугу сена, спрашивая, как пройти в деревню соседнюю с моей. Они махнули рукой в сторону долины. Я окрикнул «Нет, моя дорога идет по холмам». Тогда они показали вилами, чтобы я продолжал идти вперед. Деревни не встречались, на лесистых и обожженных солнцем косогорах попадались только отдельные дома. Чтобы добраться до какого-нибудь из них, мне приходилось в духоте под низко нависшими тучами карабкаться по крутым тропинкам. Я внимательно разглядывал очертания гребней, обрывы, растения, открытые просторы. Мне были известны и привычные краски, формы, сам запах духоты. В этих местах Я никогда прежде не бывал, но шел теперь погруженный в воспоминания. Некоторые деревца инжира, искривленные и скромные, казались мне своими, домашними, росшими у ограды за колодцем. До наступления ночи, — говорил я себе, — я доберусь до речки Бельбо. Почерневший разрушенный домик у дороги заставил меня остановиться, мое сердце забилось чаще. Он напоминал разбомбленную стену в городе. Я не увидел там ни одной живой души. Я подумал об отзвуках криков, о пролитой крови, о выстрелах. Сколько крови, спросил я себя, уже обогрило эти земли, эти виноградники. Я подумал, что кровь была как моя, тут жили мужчины и дети, говорившие на моем диалекте, выросшие на этом воздухе, под этим солнцем, с глазами упрямыми, как мои. Было невероятно, что этих людей, живших только в моей крови, только в моих воспоминаниях, тоже затронула война, бури и ужасы прочего мира. Для меня было диким, неприемлемым, что огонь, политика, смерть перевернули то мое прошлое. Мне бы хотелось видеть все прежним, как запертую комнату. И поэтому, а не только из-за тщетной осторожности, я уже два дня не осмеливался назвать свою деревню. Я страшился, что кто-то скажет. «Сожгли, там прошла война». Дорога начала спускаться. Потом пересекла еще один холм. Наверху, если на то будет Божья воля, я увижу поселок и колокольню». Я остановился неподалеку от домов и сел на кучу щебня, вытащил свою краюху хлеба. Может быть, пройдет какая-нибудь женщина, проедет телега. Из местечка доносились полуденные звуки, глухие шумы конюшни, вопли детей, плеск воды в ведрах, дымила труба. Солнце прорвало тучи и все засияло. Далекие склоны исходили паром, как свежий навоз, пахло конюшней, дегтем, теплом. Я съел половину ковриги, когда кто-то появился на дороге. Двое обросших, загорелых парней в трусах наставили на меня короткое оружье. Я не успел встать, они уже были передо мной. «Куда идете?» — спросил один. «В долину Бельбо. Зачем?» На них были круглые шапки с трехцветными кокардами. Пока я отвечал, они разглядывали мои башмаки. «Руки вверх!» — сказал первый. Я чуть улыбнулся. «Я иду из Керри», — забормотал я. «Возвращаюсь домой». «Покажите документы». Я стал засовывать руку в карман, — Тот, что заговорил первым, остановил меня ружьем. Он холодно улыбался. «Я сказал стоять!» — повторил он. Он сам засунул руку в мой карман, вытащил документы. Другой спросил, «Что вы здесь делаете?» Пока они проверяли бумаги, я пристально смотрел на деревеньку. Над крышами пролетала стая ласточек. За головой в круглой шапке виднелось небо и далекие, поросшие лесом склоны. «Там!» За теми лесами был мой дом. Первый, тот, что говорил, рассматривал документы. «Когда вы родились?» Я ответил, «Профессия». Я ответил, «Какая деревня?» Он повернул к другому и сказал, «Смотри». Тогда я сказал, «Моя деревня там, внизу». «Неправда. Вы идете низ к Ере», опять начал первый. «Тут ясно написано «Турин». Я жил в Турине, потом в Кьере. Они подозрительно посмотрели на меня. «Тебя кто-нибудь знает?» «Меня знают дома». Они переглянулись. Тот с кослявым лицом, что стоял сзади, покачал головой. Ружья они не опустили. «Послушайте», — сказал я, не удержавшись, — «вы первые, кого я встретил. Я убежал из Турина, потому что меня разыскивали немцы». И снова та же холодная улыбка. «Послушать вас, так всех разыскивают фашисты». «Пошли!» — приказали они. В деревне перед церковью я увидел группку женщин. Я шагал между двумя парнями, не поднимая глаз на окна и сеновалы. В переулке стояли фургончик и двое молодых ребят в военной форме. В дорогу нам перешла курица. Около двери высокий мужчина в сапогах и кожаной куртке с револьвером на поясе Разговаривал с девушкой, державшей на руках младенца. Тот смеялся и огукал с ним. Когда мы подошли, мужчина обернулся и посмотрел на нас. У него были кудрявые волосы и бородка, на шее платок. Это был Джорджи, брат Эгле. Я его узнал, как только он пристал улыбаться. Он шагнул ко мне и подмигнул. Я крикнул «Джорджи!» «Я его знаю», — сказал он тем двоим. Когда мы подошли, я засмеялся. «Потом», — проговорил он. «У нас прямо исторические встречи», — сказал я ему, когда мы отошли в сторону и сели на каменную оградку. Он дал мне сигарету. «Что вы делаете на дорогах мира?» Как обычно, он говорил насмешливо, слегка скучающим тоном. «А что вы делаете в моих краях?» — смеясь, спросил я. «Мы поделились своими историями». Но я не сказал ему, что я беглец. Я сообщил, что иду к своим, что видел его сестру, что в его доме считают, будто он в Милане. Он улыбнулся, стряхивая пепел сигареты в кулак. «В такое время точно неизвестно, кто где находится», — заметил он. «В этом есть своя прелесть». Из двора выехал серый автомобиль и остановился около въезда в деревню. Его вел вооруженный молодой человек — «Вас много здесь, наверху?» — спросил я Джорджия. «Вы знаете эти места?» «Ваши два человека, — сказал я ему, — были первыми партизанами, которых я видел во плоти». Он сжал губы и посмотрел на меня. «Я должен вам верить?» — проговорил он. «Не думаю». И улыбнулся. Он рассказал мне, что ему поручено добыть продовольствие, и спросил... «Там ваша деревня». Я показал рукой из леса. «Мне кажется, там». «А мы свалились оттуда. Сверху». Показал он в сторону заката. «Вся наша жизнь беготня. Реквизиции, наряды. Скучать не приходится. Своя прелесть есть и в этом». Джордж сжал губы и выпустил дым через нос. Тогда я смеялся задать ему вопрос. Я сказал, что когда видел его в последний раз, он говорил о войне, о фашистской войне. Он был в соответствующей форме и имел дело с соответствующими людьми. Неужели сейчас его коснулась благодать? Напасти, ответил он. «На свою беду я дал клятву. Отсюда все мои злоключения». Но фашистская война — это другое. Кто же теперь бунтари, противники? — спросил я. «Все!» — ответил он. «Сейчас не найти итальянца, который не был бы бунтарем!» Он сдержанно улыбнулся. «Не думайте, что мы ведем борьбу за ваших друзей-остолопов». «Каких остолопов?» «Тех, что поют революцию!» Он с отвращением выбросил окурок. «Покончим...» С чернорубашечниками, — отрезал он, — займемся красными. «Я думал, вы нашли общий язык», — проговорил я. Мы замолчали и посмотрели на долину. «Надеюсь, завтра доберусь до дома», — прервал я молчание, поднимаясь с оградки. «Если понятно, меня кто-нибудь не арестует на дороге». Он серьезно покачал головой. «Вы должны быть битком набиты пропусками». Напутствовал он меня. Не всем позволено забираться сюда и гулять. Я смотрел, как они двигались в сторону закатного неба. Я припомнил, что на то же небо я глядел по вечерам, когда в детстве жил за лесами. И, возможно, в горящем срезе того времени таились поворот, вершина, какое-нибудь деревце. Партизаны поднимались на своих машинах. Выехал еще один грузовик, там было из десяток парней вместе с Джорджи. Один из них весь в муке, хлебопек. Я снова увидел тех двоих, что меня остановили. Они и ухом не повели. Грохотали моторы, машины переваливали через холм и исчезали. Вдруг я услышал, как запели. Оставшись один, я обратился к крестьянам. Я сделал ненужный круг. Теперь мне нужно было вернуться на много километров назад и пойти по долине, а потом начать подниматься к колокольне на поросшей лесом вершине. Оттуда шла широкая дорога, и оттуда же вдали виднелись настоящие мои холмы. Вряд ли я доберусь туда сегодня вечером. Но можно переночевать, сказала одна женщина в монастыре. Я спросил, не опасно ли там, кто-то улыбнулся. Вы здешний. На каждого может упасть крыша его дома. Но женщина успокоила. Нет, в монастырь не заходят. Ближе к вечеру я спустился в низину. Теперь, когда я знал, что колокольня должна быть наверху, я не боялся заблудиться. Я шел сторожка, чуть прихрамывая волоча ногу, чтобы выглядеть более невинно. Я шел в направлении, противоположном утреннему проходил по тропинкам небольшим обрывам, мимо вознесшегося в пустоту деревянного креста. Очень высокое небо было ясным. На середине склона того холма, по которому я карабкался, меня поджидала группка чистеньких домиков. Я уже догнал и перегнал того крестьянина и его валов, в свою очередь меня настиг рев двигателя грузовика. Я повернулся и увидел большое облако дыма. Затем показались два быстро несущихся и раскачивающихся из стороны в сторону огромных фургона, забитых серо-зелеными шапками, под сумками и смуглыми лицами. Порыв ветра заставил меня наклонить голову. Если бы они в меня выстрелили, сквозь шум и грохот я бы этого даже не услышал. Даже не обернувшись в мою сторону, они исчезли. Следя за стремительным движением фашистов, я спросил себя, не направляются ли они к колокольне, не случилось ли что-то в деревнях наверху. Я еще помнил взрыв, похожий на разорвавшуюся бомбу, во всяком случае, мне так показалось. Но взрыв раздался совсем рядом в начале дороги. Пулеметная очередь и взрыв. Потом вопли, другие взрывы, огонь... Машины остановились в воздухе, раздавалось болезненное жужжание пуль. «Сдавайтесь!» — прокричал чей-то голос. Наступила передышка, повисла глубокая тишина. Потом опять глухие выстрелы и взрывы. Зловещее жужжание, напоминающее звук колеблющейся на столбах виноградника стальной проволоки. Я прятался за стволы деревьев, при каждом взрыве отступал назад — а в перерывах бежал назад по дороге. Постоянный треск выстрелов, четкие смертельные взрывы. На дороге я увидел того крестьянина, застывшего со своими валами. Когда я добрался до него, перестрелка стала особенно плотной. Те глухие удары были взрывами ручных гранат, а звук летящих пуль напоминал стоны живого голоса. Крестьянин загнал своих валов в камыши. Он видел, как я подбежал. В наступившей смертельной тишине я прыгнул в самую чащеву, чтобы получше спрятаться, но неудачно. Он был стар, неловок и лежал теперь на спине, схватившись за стебли камышей. Тогда раздалось мычание вала. «Тише!» — сказал мне старик. «Прячьтесь!» Я тоже прыгнул в камыши и с трудом протиснулся вперед. Но стычка уже закончилась. На дороге и наверху неожиданно все смолкло. Я навострил уши. Не зашумели ли двигатели? Не дышит ли кто-нибудь неподалеку? Крестьянин, сгорбившись, стоял между валами. Чтобы получше их спрятать, он загонял их все дальше. Камыш громко трещал, и я крикнул, чтобы он прекратил. Тогда старик сел, держа в руках недоуздок. Глава двадцать